Глава двенадцатая Увидев меня, Симбис безумно обрадовался. Замахал своими каменными ручищами и даже попытался обнять, но я успела ловко увернуться, не желая получить лишние травмы. Все-таки он плохо рассчитывал свои силы. «Привет, привет, дорогой!» Я заулыбалась, похлопав странного приятеля по огромной шершавой щеке. «Потише, а то зашибешь меня ненароком!» «Где ты была все это время, Джил? — спросил Уголек, немного успокоившись. Меня забрали агенты Крау сразу после неудавшихся переговоров на Страссере. Потом я находилась на Силене, но сумела сбежать от наших. «Наших?» — кремниевый чудик почесал головешку. «Скрак, ты ведь до сих пор ничего не помнишь!» Я вздохнула. «О чем ты?» «Я знаю, кто ты такой, точнее, кем являлся раньше!» — выпалила я на эмоциях. «Что ты узнала?» Симбис задрожал от удивления так сильно, что даже пол под нами внезапно завибрировал. Стоило ли говорить ему правду? Вдруг он расстроится? Мелькнула мысль, будто я могла сама ошибиться, а уголек вовсе не мой знакомый, механик. Но я решительно отбросила сомнения. Других вариантов быть не может. Мы служили вместе в Крау, работали в одной команде. Потому ты узнал нас, Реку, на сосульке. Максвелл Дейтон обманом уговорил тебя поучаствовать в проекте корпорации, стать добровольцем. Ты передавал ему сведения пока твое сознание не переселили в новое тело. Тогда ты все и позабыл. Так мы вместе работали? Да, тебя зовут Кит О'Мел. Ты гениальный механик и мой друг. Симбис пробулькал нечто невразумительное, что гаджет никак не перевел. Но хоть что-то теперь вспоминаешь? Я напряженно смотрела на уголька. Почему-то мне кажется, что это правда. А еще в последнее время я часто припоминаю красивую синекожую женщину со светящимися глазами. Ты знаешь, кто она такая? Я поняла, что моя догадка все-таки подтвердилась. Правда, радость тут же смешалась с чувством некоего отчаяния, ведь жизнерадостный Рыжик стал узником в уродливом теле. «Это же Гелана, она очень сильно скучает и, кстати, просила передать привет, если мы встретимся. Кажется, она в тебя влюблена». Я улыбнулась, пытаясь подбодрить попавшего в переделку приятеля. «Теперь ты точно вспомнишь что-нибудь еще, я даже не сомневаюсь». Просто у тебя сейчас нарушена связь событий, записанная нейронными цепочками в мозге. В сознании остались лишь самые яркие фрагменты. Мы бывали с тобой на этом корабле и раньше, верно? Спросил у меня уголек, обведя горящими глазами огромный ангар, ставший его жилищем. Верно. Потому ты знаешь расположение всех отсеков и разбираешься в его конструкции. И куда теневые сумел восстановить. Мне Алерт все рассказал. Да, он говорил, что ищет тебя, потому я и вызвался помочь. «Это ведь плохо? Вексары наши враги». «Нет, они не враги вовсе», — поспешила заверить я Уголька. «Нам бесконечно врали, будто Крониксяне хотят нас уничтожить, но это не так. Они сами защищаются от конфедератов, которые желают свергнуть Шеннера и установить в туманности свою власть». На самом деле Сенат собирался использовать таких, как ты, кремниевых существ в войне против Кроникса, потому Крау и поручили выяснить секреты Торекса. Я видела, что смогла немного успокоить Симбиса не находившего себе места. Несмотря на то, что внешне он стал несуразным каменным колобком, характер его остался прежним. Он был все тем же взбалмошным, порой вспыльчивым, но добрым китом, который частенько подкалывал меня, а иногда подбадривал. По своей наивности симпатяга вечно попадал в неприятности, и этот раз не стал исключением. А мудак Макс воспользовался его безотказностью. «Все, не могу даже думать про того урода». Мне хотелось рассказать угольку и о себе, но я не стала, опасаясь окончательно его запутать. Сейчас моя настоящая личность не имела особого значения. А еще пришлось бы объяснять, каким образом я сама оказалась в незаконной попала к Эндеру. Совершенно не хотелось об этом говорить. Мы беспрепятственно вышли из трюма и пошли по длинному коридору. Теперь никто из находящихся здесь военных нас не задерживал. По пути рассказывала Китту всякие истории, которые случались с момента нашего знакомства, и у него пробуждалось. Все больше воспоминаний, пусть они и представляли собой сплошную путаницу. Он ошибался в именах и событиях. Примерно часа через три мне позвонил Старк. «Если хочешь, можем поговорить, я буду в связной рубке пятого блока». «Да, конечно же, я хочу», — я встрепенулась. Перед этим уже мелькала мысль попросить офицеров отвезти меня к Каллеру, но я помнила про данное им обещание и терпеливо ждала. И он не подвел. Все-таки Виксар, несмотря на холодный, порой даже мерзкий характер, был верен своему слову. Я прекрасно понимала, почему Шенер ему доверяет. Наверное, и мне пора, наконец, поговорить с ним откровенно. Я плохо помнила, как добраться до нужной рубки, но, к счастью, Старк прислал на линк подробный маршрут. Распрощавшись с Симбисом, я пошла навстречу с безопасником, стараясь заранее не думать о том, что услышу. Мне не терпелось узнать все, что связано с мужем и его исчезновением, особенно с тем взрывом, после которого все, включая меня, поверили в его смерть. Глазок камеры над входом разок моргнул, и дверь сразу же открылась. «Я пришла», — сообщила очевидное, заметив Старка на фоне светящихся экранов. «Рядом сидели военные, но командир велел им оставить нас одних. Ты хоть что-нибудь сегодня ела?» Строго даже осуждающий спросил он, как только все посторонние ушли из помещения. «Ну, я ела утром, а перед вылетом в храм» честно призналась я. Я старалась не думать о еде, но в этот момент желудок сам напомнил о себе тянущим чувством, да еще и заурчал, словно мотор старинного двигателя. «Что за женщина? Живая проблема. Что, по-твоему, я скажу милорду, когда он увидит тебя, осунувшись и напрочь исхудавший?» Виксар покачал головой. Вроде поругал, но и заставил улыбнуться. Мое неоднозначное отношение к нему быстро менялось в лучшую сторону. «Я не успела» но если у тебя здесь есть что-то съестное, то не откажусь. Выбирай, попросим доставить прямо сюда». Он открыл передо мной знакомое виртуальное меню. «А ты что-нибудь будешь?» Я вопросительно посмотрела на Виксара, но он наотрез отказался составить мне компанию, сославшись на то, что недавно успел перекусить. К счастью, в меню нашлись уже готовые блюда, которые меня устроили. А то я уж опасалась, что придется ждать, и тогда наш разговор опять перенесется на неопределённое время. Вскоре Дроид доставил скамбу за заказ, и я ненадолго переместилась в зону отдыха рубки, где стояли стол и удобные стулья. Ела я с жадностью, торопилась. Алерт сидел за компьютером, но иногда бросал на меня удивленные взгляды. А я все пыталась угадать, что именно ему известно. Понятно, он знает намного больше Линдера, потому как находился с нами на страссере. Просто улетел оттуда на другом корабле. С братцем-обманщиком мне пока общаться вообще не хотелось. Я даже не знала, в какой каюте он поселился, и спрашивать не собиралась. Мы не виделись с ним с того момента, как попали на борт нулевого затмения. «Ну все, я уже готова», — сообщила я, отодвинув тарелки в сторону и поднявшись из-за стола. «Ты еще даже не выпила кейв», — хмыкнул безопасник. «Ничего, это я могу сделать и в процессе». Я пересела к нему поближе, стараясь внешне держаться уверенно. Хотя опыт Эспера позволял маскировать эмоции, но сердце нетерпеливо сжималось от волнения. Алерт Старк тяжело вздохнул. Вот уж не думал, что когда-нибудь придется говорить с тобой в такой обстановке, Рджелиана. Уж извини, что обращаюсь к тебе без титулов, но ты для меня все еще Джилли Фирс, которая изрядно потрепала мои нервы. Так получилось, я ведь не специально. И вообще ничего против тебя лично не имею. Я тоже буду разговаривать с тобой на равных. Договорились. Алерт усмехнулся. Так что случилось с Кэссином? Как он попал на тот корабль? Я потеряла вас сразу после неожиданной перестрелки, которой закончились переговоры осторожно, начала я подводить к нужным мне теме. «Его и не было на том корабле», — кратко пояснил Алерт. «То есть как не было?» — удивленно спросила я. «Кто же управлял звездолетом?» К тому времени автопилот с записанным заранее голосом Милорда. «Кэс специально все подстроил!» — хрипло выдала я. «Да». «Но зачем он так поступил?» Моя рука с чашкой дрогнула, и я слегка пролила на себя напиток, потому пока отставила его в сторону. В первую очередь, чтобы вскрыть того, кто когда-то подставил и его, и тебя, вывести из тени. Лорд Шеннер сразу предполагал, что таинственный двойник обязательно объявится, как только до него дойдет новость о взрыве, причастный к той афере не упустят возможности захватить власть. Во-вторых, Милорд хотел отыграться на Фредерике Айдене за недавнюю подставу. «Ничего не понимаю. Я смотрела на безопасника в полном изумлении. И как же Кэссин все осуществил?» Незадолго до того в Конфедерации был выписан ордер на его убийство, который доверили в первую очередь Крау, хотя имелись и другие наемники. Лорд Шеннер точно знал, что на переговорах будут засекречены агенты управления разведки, и воспользовался этими сведениями, чтобы разыграть свою смерть как можно правдоподобнее. «Верно, он ведь знал про ордер», — хрипло прошептала я. «Расскажу тебе, как все происходило. Вижу, иначе не отстанешь». В общем, следуя плану... Милорд поменялся местами с одним из наших парней, который после перерыва принял внешность лорда Шеннера и продолжил говорить за него. Поскольку трибуна оратора находилась довольно далеко, а все присутствующие были взбудоражены, никто не обратил внимания на несоответствие. К этому времени сам Милорд уже покинул планету и находился в безопасности. Вскоре после вылета экипаж катапультировался из звездолета на десантерах. Практически никто из наших не знал о готовящейся провокации. Никто не ждал полета кораблями Лорда под самым носом у агента Крау с завидным рвавшегося его уничтожить. «У Макса», — выдохнула я. Да, у Максвелл Дейтона, которого сейчас повысили до главы отдела. Передо мной вдруг пронеслись картинки дурацкого дня. И я вспомнила, что еще тогда, во время второй половины переговоров, голос Кэса показался мне странным, хрипловатым, как будто он простудился. А оказывается, он развел не только высокопоставленных эльтарцев, но и собственную жену. Мы подозревали всех и каждого, в том числе из нашего окружения, потому лишь несколько доверенных лиц знали о планах лорда Шеннера. Меня бросало в пот, кожа на руках покрылась пятнами. Я едва сдерживалась, чтобы не изменить облик и стукнуть лонкером по столу. В идеале хотелось его все разнести проклятый корабль к Скраговой проматери. Но почему он не поставил в известность меня, Неужели тоже подозревал, мы ведь к тому дню все обсудили, он собирался забрать меня в Кроникс. Хотя я отлично понимала, как сопротивлялась идее Кэса вернуться вместе. Кажется, моему хваленому самообладанию все-таки пришел капец. Голос прерывался, я хватала ртом воздух, чувствуя, что вот-вот задохнусь. И с каждой секунды становилось все труднее принять действительность. Кэсен ведь и перед тем пытался от меня отдалиться, будто решил отпустить навсегда. Но тогда зачем поручил Линдеру за мной присматривать? Мне ли не знать, что за каждым моим шагом следят, — сказал он накануне. Он все предусмотрел заранее, учел абсолютно все вероятности. А если бы случилось, ты бы сильно переживала? Нет, вот и отлично. Не надо за меня переживать, дорогая. Неужели он и впрям предупреждал меня таким странным образом? Или же попросту смеялся над наивной женой, у которой вновь проснулись чувства? Это какая-то изощренная игра, другим словом и не назвать. Я подняла глаза к потолку, как будто могла рассмотреть там собственные мысли, плутающие в голове мутными тенями. Моя ненависть нарастала. Не к самому Кэссиону, он всегда слыл тем еще махинатором. Скорее к ситуации, к хитрой задумке, из-за которой я столько дней провела в стрессовом состоянии, порой убиваясь от неведения. А когда подумала о том, что Шеннер наблюдал за мной через Линдера, меня и вовсе затрясло от приступа гнева. Он ведь знал, как я страдаю, но не удосужился передать даже маленькой весточке, просто намекнуть, что он жив, что все хорошо. Но если бы хотел избавиться от меня навсегда, разве стал бы оберегать? Этот парадокс настолько удивлял, что я даже не слышала ответа Алерта. «Прости, что ты сказал?» Набрав побольше воздуха в легкие, спросила я, стараясь держать себя в руках, хотя это получалось плохо. «Я не знаю, почему Милорд скрыл от тебя свои планы. Возможно, не доверял. Он не делился со мной такими личными мыслями. Я лишь выполнял приказ. «Да вы оба обманщики, аферисты, как вы могли?» Алерт развел лиловыми лонкерами в разные стороны. Главная цель достигнута. Хотя я пока смутно представляю, к чему это может привести в конечном итоге. В игре появились новые неизвестные персонажи. «Цель», — задумчиво повторила я. «Ладно, скрак с ней, с авантюрой муженька. Я совсем забыла о другом». «Ты имеешь в виду двойника, который сейчас играет роль Милорда?» Сухо спросила я, изо всех сил пытаясь не разреветься от досады. «Именно его. И кто он такой на самом деле? Ты ведь наверняка с ним общался». «Увы, но нет. Я пока не выяснил его личность. После так называемого «возвращения Виксара», очень сильно похожего на Милорда, полностью сменил охрану и окружил себя новыми чиновниками, среди которых достаточно много фаргов. Меня почти сразу отстранили от дел» отправив в другое управление. Но милорд велел не выдавать нашу осведомленность. «Все-таки в фарге», — пробормотала я. «Не только они. След ведет и в высшие аристократические круги терминуса. Я не успел распутать весь клубок, потому как лорд Шеннер велел лететь к нему на затмение. Но пять дней назад связь с ним прервалась. Да, именно тогда на Марлаксе и случилось странное происшествие. Как же он заранее понял, что там произойдет нечто особенное?» Да никто и не знал наперед. Просто мой специалист поймал оттуда сигналы кораблей с корниксианскими шифрами. Судя по данным в базе, их владельцы давно мертвы, а сами звездолеты списаны. Затем косморазведка доложила, что в северной части планеты находится незарегистрированная станция. Он полетел туда не один? Глухо спросила я. Нет, вместе с двумя вексарами из моего ведомства, верными ребятами. Не знаю почему, но мне вдруг расхотелось говорить с алертом о Шеннери. Я чувствовала непреодолимое желание оказаться в одиночестве, поэтому извинилась и покинула рубку, сославшись на усталость. Тем не менее, в голове до сих пор кружили десятки вопросов и загадок. От одной лишь мысли, что Кэс меня бросил, с головой захлестывали растерянность и недоумение. Хотя еще недавно я была бы благодарна ему за такой поступок. Оказывается, одно и то же решение, принимаемое с учетом различных факторов, способно вызывать совершенно разные реакции. Я ведь замечала перешептывание мужа с Алертом Старком, их таинственное приготовление. Но даже представить не могла масштаб задуманной ими аферы галактического значения. Приняв душ, я улеглась в постель, нервно сжимая в руках рубашку Кэса из дорогого стилка. Мне даже казалось, на вещи до сих пор оставался его запах, его тепло, если, конечно, так можно назвать ауру Шеннера. Мне приснился странный сон, в котором переплетались реальность и фантазия. Я видела Кэсси, настоящего на краю пропасти, его темные волосы разметались в стороны, а глаза угрожающе светились. Но от этого меня еще сильнее тянуло к нему. Показалось, между нами снова восстановилась связь. Но стоило лишь об этом подумать, и туманный облик мужа развеялся, как дым. Я проснулась в холодном поту, ощущая тянущую пустоту, вызванную его отсутствием. Тепло рубашки, которую я по-прежнему держала в руках, улетучилось. Теперь она была просто вещью, а я чувствовала себя разбитой. Посмотревшись в зеркало, я увидела в отражении незнакомку. Причем, как в облике Джилл, так и Рджелианы, на нее я тоже решила взглянуть. На лице застыло сомнение, а во взгляде читалось много вопросов. Несмотря на прерванный вчера разговор, я ощущала жгучую потребность обсудить с Алертом план действий по прибытии на Марлакс. Безопасник был единственным, кто мог внести хоть какую-то ясность в эту ситуацию. Быстро позавтракав, Я вышла из каюты в решительном настроении. Не стоит заранее ломать голову над тем, что сейчас не так уж важно. Для начала надо отыскать пропавшего Кэссина. Лишь бы он и правда оказался жив. А уж потом буду задавать вопросы, на которые ему придется ответить, пусть он сам этого и не желает. Пусть даже не рассчитывает отмолчаться. Такой фокус со мной больше не пройдет. Полет на Марлакс продолжался уже трое суток. К счастью, навигаторы нулевого затмения отлично знали, как обойти космические патрули конфедерации. Это меня теперь не особо удивляло. Отчасти я даже радовалась, что смогла наконец избавиться от совершенно ненужной преданности Галактическому Союзу, власти которого все это время попросту меня использовали, хотя и положительные моменты были. Сейчас я все чаще вспоминала годы обучения, охватившие значительную часть моей жизни. Тогда ведь тоже случалось разное. Поначалу Джилл Эрен, которой я стала практически не умела улыбаться, даже в хорошем настроении. Несмотря на то, что профессиональные педагоги натаскали меня по общению с потенциальными клиентами, личные контакты я налаживала с большим трудом, и улыбка означала скорее профессиональный интерес. До сих пор помню, как отшивала одного за другим самых крутых парней академии, которые даже спорили между собой, кто сможет уложить в постель необщительную сокурсницу, но все они жестоко обломались. К тому времени я уже отрастила острые зубки. И больше не являлась наивной молодой леди, которая верила в справедливость и высокие чувства. Мне было плевать на них. Хотя не могу сказать, что как-то обозлилась на жизнь, просто стала слишком осторожной. Неудивительно, что за все это время я доверилась лишь Киборгу, ведь Рико копировал мое собственное поведение, особенно с того момента, когда мы сломали его код. Да что уж говорить, он даже исполнил мое желание поквитаться с Шеннером, хотя все и вышло с точностью, до да наоборот. Эти мысли помогли немного разобраться в себе и пережить ожидания. Я в очередной раз возвращалась от уголька, когда в коридоре нулевого затмения меня нагнал Линдер. До данного момента я обходила его стороной. «Прекращай обижаться! Тебе это совершенно не идет, сестренка!» — выдал он, когда я продефилировала мимо, даже не повернув голову в его сторону. «Ты что-то сказал или мне послышалось?» «Все ты отлично слышала, так что не притворяйся!» «Вообще не знаю, о чем ты!» — равнодушно отозвалась я. Я просто поговорить хочу. Придурок бесил меня до скреговых чмымриков. Все его родственные чувства являлись фальшью с самого начала. Я не могла забыть заявление, что он делал все ради своего правителя, а не для родной сестры. А ведь я рисковала жизнью. И если бы я с самого начала знала правду, придумала бы иной план. Хотя ничего другого, кроме побега, я бы и не смогла предпринять. Максвелл Дейтон тоже оказался далеко не идиотом и быстро вышел на след. Возможно, все бы шло тем же путем, Изменилось бы только мое настроение. Ладно, и что тебе нужно? имитируя безразличие, наконец, спросила я. Возможно, я в чем-то был неправ, потому и наговорил разное. Просто я злился, что ты смогла перехитрить меня на Джоне. Я ведь заправду считал себя лучшим агентом Кроникса, пока не вмешалась какая-то шпенка Крау. Но теперь думаю, мы же с тобой одной крови, поэтому так и получилось. Мы оба дети своей матери, которая в свое время являлась лучшим осведомителем во всем Крониксе. И Кэс все-таки смог перетянуть тебя на нашу сторону. «Что ты только что сказал?» — нервно уточнила я. «Что ты больше не веришь в сказки, которыми всех кормят конфедераты?» «Нет, я не об этом. Ты говорил о нашей маме». «Почему-то думал, ты и так все знаешь». Линдер смутился. «Пару лет назад я отыскал в столице старые архивы. Маскируя это династическим браком, отец специально попросил руки дочери адмирала, чтобы впоследствии завербовать ее и получать сведения из Эльтара». Я нашел данные, которые она ему предоставляла после визитов на родину. Она ведь любила Орина, разве не так? Поинтересовалась я. Записи, которые мне чудом удалось раздобыть, говорят о том, что она была глубоко несчастна в браке. Возможно, смерть даже принесла ей освобождение. На самом деле она всегда любила какого-то другого мужчину, но это не отменяло ее профессионализма. Если бы ее корабль не расстреляли... Я молча обдумывала сказанное Линдером, Сейчас у него не было резона вводить меня в заблуждение. Я помнила Неррилайн не только как дипломата и утонченную аристократку, но и как любящую мать. Пусть и смутно, но помнила ее голос, ее заботливые, теплые руки. А оказывается, она была полна своих сюрпризов. Не исключено, что именно эльтарцы убили ее за шпионаж, а вовсе не фарги, как я перед этим считала. Ты знаешь о ее способностях древних эллингов? Да, это я тоже успел выяснить, но не слишком верю. Выходит, Линдеру не передавались ее удивительные способности, только мне. Я никогда не говорила с ним о маме, разве что очень давно, да и то урывками. Ладно, будем считать, я на тебя не злюсь, я отмахнулась. В конце-то концов Кэс вызывал восхищение не только у моего братца, но и у миллионов своих подданных, а я всего лишь сестра, но думала я совсем о другом. Вот и славно, возможно, мы с тобой еще поладим, — ответил нахал, подмигнув. «Вообще-то я собирался сказать тебе то, что вряд ли скажет Алерт. Через несколько часов мы войдем в систему Марлакса. Они намерены отправиться в разведку на исследовательском шаттле, и меня тоже позвали в команду. Правда? То есть меня Старк даже не собирался брать с собой?» Удивленно протянула я, когда до меня дошло, предстоит новое тягостное ожидание. «Именно не собирался. Но я вижу, тебе на самом деле очень хочется попасть вместе с ним на планету, потому предлагаю поменяться местами». Мне надо будет притвориться тобой. Мы ведь хорошо знаем друг друга, да и не совсем Виксары. Алерт ни о чем не догадается, как и все остальные. Тебе и нужно-то продержаться лишь несколько минут. Как только наденешь защитный костюм и окажешься на шаттле, можно расслабиться. Дальше сама что-нибудь придумаешь. Договорились, но ты мне подыграешь. Уловив его мысль, ответила я. Не знаю, боялся ли чего-то Линдер на планете или же правда хотел помочь, но я и сама не желала оставаться неудел, идея показалась вполне годной. Потренироваться бы не мешало, Линдер тяжело вздохнул. У нас ведь есть несколько часов на подготовку, так что давай оправдаем наши способности и мамины гены. Отшутилась я, уже предвкушая посадку на легендарной планете, где, возможно, до сих пор находился мой супруг. А с Линдером я разберусь чуть позже. Расслабляться ему точно не стоит.